Глава 12. Очнуться было больно и неожиданно. В голове Райдара замелькали воспоминания. Кадры яркие, блеклые и туманные. Газырианин вылетел на челноке в тот самый момент, когда крейсер протаранил его С-11, и все вокруг в одно мгновение взорвалось. Встреча кораблей получилась слишком горячей. Впрочем, Райдар именно на подобную и рассчитывал. Военные на крейсерах полагали, что корабли просто банально чпокнутся и более хрупкий С-11 повредится. Если повезет, без шанса дальше лететь. И тогда все, пират в руках кезырианцев. Можно требовать от правительства высшие награды. Как же? Обезвредили опаснейшего преступника. А по факту просто поймали того, кто щелкнул по носу лучших кезырианцев. Правителей, военных, полицию. Это же основная причина почему Райдара так долго искали, почему не оставляли в покое, как делали с некоторыми другими, подпочитая просто не замечать, что матерые убийцы и мошенники шуршат себе в космосе, зарабатывают, а на их родине ничего не в состоянии изменить. Но Рен Альси сбежал прямо из-под носа у стражи и элитного полицейского конвоя из самого охраняемого на планете здания суда над убийцами высокородных. Так что поймать его стало делом чести, как ее видели на Гзариане. Райдар? райдар перевел плазменную пушку аккуратно в самое место стыковки. О такой возможности в звездолетах Гзарианца не знал практически никто в этой галактике. Обычно орудия крепились почти намертво и едва-едва меняли свое положение. Не то, чтобы переместиться на многие метры. В итоге мощный плазменный взрыв раскрылся неоново алым цветком, а затем, словно гигантский кальмар, малиновыми щупальцами захватил корабли. Челнок же Райдара проскользнул, как он и рассчитывал прямиком между молотами наковальней. Широкие лепестки взрыва не успели сцапать маленький, юркий кораблик, и тот резко стартанул дальше. Райдар думал, что уже проскочил, но один из крейсеров в последний момент случайно выпустил силовую бомбу. Пространство космоса резко взрыхлили мощные невидимые взрывные волны. И словно еду в миксере смешали плазму так, что все вокруг райдара стало малиново-красным. Он прикрыл глаза и подумал, что это конец. Все, доигрался. Последнее, о чем захотелось вспомнить, как они с Леей гуляли на его станции, как бродили по и купались. И тот глупый, почти пошлый случай когда меч Райдара выскочил из ножен, покинув узкое пространство плавок. Однако надо было действовать и срочно, пока в челнок со всех сторон билось пламя. Райдар из последних сил стремился вывести его из-под огня, и надсадно орал в связь Тимургу. «Если не вернусь, если сейчас, это все. Клянись, что до момента, когда Лея и ее муж улетят с Венеры, ты лично глаз с них не спустишь, отзовешься на любую беду, поможешь, спасешь, посодействуешь. Если появится ее сын Максим, он тоже будет на твоей совести, чтобы волоска не упала с его головы. Клянусь, капитан, но у меня есть идея». И прежде, чем Эдемец ее изложил, Райдар уже обо всем догадался. «Ни в коем случае, Тимур, слышишь, ни за что!» «А вы уже практически погибли, так что пока командую я, для Райдар». Да уж, сородичи Леи умели удивлять, не только преданностью-лихостью, но и какой-то совершенно немыслимой, лишь им одной свойственной отвагой. Ни один кзырианец не решился бы на то, что сделал в тот раз Тимурк. Вылетел на крейсере по черной трубе и пристыковал раскаленный челнок райдара, а затем на инерции выскочил из пламени. Да, так действительно можно было. Черные трубы давали дополнительный толчок, Тут оставался лишь вопрос маневрирования, получится ли у Тимурга, на полном ходу, не тормозя, иначе эффект от инерции пропадет напрочь, быстро пристыковать кораблик Райдара, и при этом не угодить в замес между силовыми всполохами и плазмой, вырулив в свободное от них пространство. На все про все у Эдемца были секунды. Секунды, не больше, меньше и не бывает. Райдар никогда такого бы ему не позволил, сам рискнул бы. Почему нет, но подставлять тех, кто в него верил и подчинялся, было совершенно не в правилах кзырианца. Тимург сделал все ну просто филигранно. Вместе с райдаром вывалился из ада в свободный от взрывов и плазменного огня космос. После чего немного потормозил и вытащил кзырианца через стыковочный коридор. А затем отбросил раскаленный и поврежденный челнок толчковым механизмом против стыковки. Райдар сейчас просто не мог не признать, что сам не сумел бы лучше ловчее. Тимурк показал высший класс. Большие носилки на воздушной подушке, в которых Зырянин ехал по крейсеру, видимо, временно отданному автопилоту. Последнее, что помнил Райдар. Потом он утонул в черноте обморока. Следующие короткие вспышки сознания выбрасывали Райдара в знакомый медблок, где над ним колдовало несколько часов Ти. Не отходила, не оставляла. И уже затем зариане начнулся. Первое, что увидел, кучу пустых пакетиков из-под крови. Догадался, что Ти запросила у всех преданных еще Райдару аристократов. И таки вытащила его с того света. Райдар усмехнулся и вздрогнул от боли. — Ти, ты настоящая последовательница Трикса. Способна вернуть жизнь даже умершему. Лерита скривилась. — Капитан, ну вот зачем? «Ну как же вы так?» Он понял и вздохнул через боль. «Ти, я в этот раз не пытался. Это была роковая случайность. Напоролся на этих кзарианских вояк, и ничего не оставалось, как с ними схватиться. Вы правда не хотели?» Она недоверчиво и пытливо изучала лицо Райдара. «Нет, я должен защитить Лею, ее муженька и ее сына». Рубежница и этот ее Эдемец отправились в Медовый месяц, на Венеру, несмотря на все мои увещевания. А ее сын, Максим, намылился защищать маму, так что я совсем не хотел погибать. Во взгляде Ти прибавилось осуждение. «Вы поговорили с ней откровенно, и она все равно не отказалась от брака?» «Ти, ну что ты такое вообще говоришь, если она любит мужа, если она с ним вполне счастлива?» и тем не менее вы потребовали Тимурга поклясться, что продолжит ей помогать. Да, и это не обсуждается. Внезапно на Миклон Ти пришло сообщение, и она скорчила такое лицо, что Райдар сразу понял, о ком идет речь. И чуть не подорвался из медкапсулы, хотя еще недавно чудилось, он даже пошевелиться не в силах. Откуда только взялась энергия? Какой-то бешеный неестественный импульс, способный подкинуть едва живого райдара из лечебного аппарата не весь куда. «Что с ней? Нужна помощь?» встревоженно вскрикнул Зарянец. Ти врубила удерживающее его силовое поле, и райдара пригвоздила к лечебному агрегату. «Она запросила стыковку с вашей станцией, Видимо, прилетела о вас справиться». «Откуда она узнала о моем ранении?» выдохнул райдар и сам догадался. «Ты сказала, Ти. Это ты ей обо всем сообщила?» «Да, я!» — резко выкрикнула Лерита. «Пусть знает, до чего она вас довела!» Райдар усмехнулся. «Да не она. Я ведь сказал. Это просто неудачное стечение обстоятельств. Говори Тимургу, пусть встретит Лею и проводит ее э, в медблок». Ти отправила Эденцу сообщение, а Райдар замер, ощущая себя полным дебилом. Ну, просто конченным, как выражался иной раз Тимур. Да, она прилетела, заботится, волнуется. Но зачем, зачем ей его таким видеть? Для чего? Чтобы принять ее жалость? Чтобы она сейчас расплакалась от зрелища, начала ухаживать и поддерживать? Лишь потому, что он болен и жалок? Лишь потому, что на него в эту минуту без слез и не взглянешь? Райдар отлично представлял себе эту картину, судя по своему самочувствию. К через боль сжал кулаки. И ведь самое мерзкое, самое отвратительное, войди к нему Лея прямо сейчас, не откажется. Просто не сможет отвергнуть ее поддержку, ее ласку и близость. Он так всего этого жаждал, что было уже плевать, какая причина, и что она больше любит Сергея. Да, между ним и рубежницей что-то есть. Да, порой женщины симпатизируют не одному, а сразу нескольким мужчинам. Но свой выбор Лея давно сделала. А он? Он хочет красть ее внимание и участие лишь потому, что сейчас так плохо, и не только физически, на душе тоже кошки скребут безостановочно. Лишь потому, что тогда она не вернется к своему этому счастливому муженьку, Райдар понял, что становится противен себе самому. Не то чтобы Лея, когда та очнется от этого угара жалости и заботы. Поэтому крикнул сквозь хрип. "Ти!" лирита подскочила. «Вы в порядке, мой дла? Вам плохо? Больно? Вам что-нибудь нужно?» тиаж аж запыхалась от сильного волнения. Впервые на памяти Райдара. Медики со временем черствеют, привыкают и становятся циниками. Приходится. Каждый день посмотри-ка на чужие страдания и смерти. По неволе перестанешь воспринимать их как нечто из ряда вон выходящее. Райдар ни разу еще не видел, чтобы лирита настолько переживала. Видимо, он в самом деле чуть не погиб. И самым странным, удивительным был тот факт, что Гзарианина это и сейчас волновало меньше всего. Скорее, постольку-поскольку. Да, ему изменила Лакриция с ее жезлом удачи и колесом, которое вертится то так, то эдак. Но мысли Райдара были совсем в другом месте. Лея, только бы она не вошла, только бы не начала сочувствовать, тогда... Тогда он просто не выдержит, не сможет, не хватит уже сил. Кзырианин и так едва не сорвался, там, на Кархезе, пока с ней танцевал. Сколько раз он хотел просто забрать ее, утащить куда-то, снять номер, и там показать, объяснить, продемонстрировать, как быть его женщиной. Предложить все свои деньги и связи взамен на скитание с ним бок о бок. Спросить, а чего она сама хочет. «Какие условия, чтобы остаться?» «Нет!» — хрипло выдохнул Райдар. «Пожалуйста, встреть Лею, скажи ей, что я сейчас отказался от посещения!» «Вы серьезно? Вы же хотите ее видеть! Хотите! И даже не отрицаете!» Он хотел. Он так этого жаждал, как еще ничего в собственной жизни. А Райдар повидал за века очень немало. Падение империй, новые космические технологии эру звездных станций и пиратов. Он сам фактически живая история, учитывая долгий век зарианца. И ничего в своей жизни он так не хотел, как чтобы Лея вошла, погладила, просто была рядом в любом качестве. Плевать, что она женщина-рубежника, плевать, что он наверняка против, и что руководствуется она вовсе не чувствами, а скорее этим своим женским нутром. Загадочным, нелогичным и неразумным. Все женщины жалеют слабых и немощных. Это у них на подкорке заложено. — Ти! Райдар надсадно закашлялся. Выплюнул шматок чего-то обгорелого со спекшейся кровью и черной копотью. — Успокойтесь, дла, я все сделаю! — выдохнула она. — Вы уверены? — Да. Больше он не мог разговаривать. Кашель начал разрывать грудь. Какие-то шматки выскакивали наружу. Куски плоти, скорее всего, с кровью и лимфой вперемешку. То, что обгорело и повредилось. Ничего ужасного. Газарианская родовитая кровь сейчас восстанавливала райдара с большой скоростью. Изнутри и снаружи, каждую клетку. Он уже понял, что едва не погиб. Так что ничего нового. Ти устало покачала головой. На секунду задержалась на пороге, словно давала ему шанс передумать и все же ушла выполнять поручение. Райдар откашлялся, сплюнул, тяжко вздохнул. Теперь она точно уже улетит. Это осознание легло на плечи громадным звездолетом, не меньше. Кзарянин прикрыл глаза и снова вздохнул. «Лея, удачи тебе в опасном расследовании. Я рядом, я тебе помогу. Вот подлечусь пару дней и снова заступлю на роль твоего ангела-хранителя». Вот о чем он сейчас думал. А потом получил от нее сообщение и перечитывал, перечитывал, отправил несколько предложений в ответ и снова и снова вглядывался в строки. Ти вернулась, вколола Райдарус Натворная, как обычно делала при лечении. И пока к Зарянину уплывал в сон, в голове все еще крутились слова леи. Пожалуйста, поправляйся. Я безумно хочу, чтобы ты поправился поскорее. Прошу тебя. «Больше так не рискуй. Я тебя умоляю. Очень прошу тебя увидеться со мной после операции». Глупо, абсолютно нелогично, но к зырянину стало значительно легче от этих слов, и уснул он практически как младенец.